Глава третья. Услышав шаги позади и, что кто-то вошел в палатку, Власов затянул очередной шов на коже раненого и громко проворчал. — Ты как на тот свет с водой ходил, Мишка. Давай быстрее. Инструмент надо вымыть срочно. — Куда вылить воду? — тихо спросила Наташа, застыв у входа в палатку. Власов резко обернулся. У входа стояла темноволосая девушка, незнакомая. Он быстро прошелся по ней глазами с ног до головы. Стройная, молоденькая, в джинсах и светлой футболочке. Сердечком. С ветром в руках. Волосы собраны сзади, лицо миловидное с большими глазами. «Какого хрена бабы в моей медпалатке? Васильев!» Гаркнул он так громко, что Наташа... Подавила в себе желание заткнуть уши руками. «Он убежал к командиру, там что-то срочное», — объяснила она, не желая рассказывать ему подробности про тент на вертолет. «Нафиг, пошла отсюда! Я тебя не спрашиваю!» Процедил Ласов в ее сторону. Его грозный вид, злющий взгляд и руки в перчатках все в крови, были еще тем жутковатым зрелищем. Похож на громадного, бешеного маньяка, который только что зарубил свою жертву. Но Наташа хоть и казалась внешне слабой и девочкой-адуванчиком, но таковой по характеру не была, иначе бы никогда бы не отважилась приехать сюда. — Никуда я не пойду, — ответила она спокойно и холодно, проходя с ведром внутрь михаил просил ее принести воду и она ее принесет вам же нужна вода вот она она поставила ведро рядом с власовым на землю Для власов шей скорее я сейчас отрублюсь прохрипел лежащий на узкой походной кушетке мужчина его голова была окровавлена вокруг ушей раненый был в грязи по колено обнажен по пояс Все его плечо и верх руки были в крови. А Власов в этот момент держал пальцами медицинскую иглу, зашивал порванную осколком глубокую рану на плече пострадавшего. А видя, что девушка и не собирается уходить, Власов зло сматерился и окатил ее мрачным взглядом. — Сюда лей! — прикрикнул он на девушку, указав на небольшой пустой тазик, стоящий на табурете рядом. Наташа снова взяла ведро и быстро вылила воду. А жестом Власов указал ей на умывальник, висевший сбоку. «Руки хорошо вымы, поможешь мне», — приказал он таким свинцовым тоном, словно она его подчиненная. «Хотя я и есть его подчиненная, Родионов так и сказал», — подумала Наташа. «Но мог бы и повежливей все же». Вздохнув и решив не накалять и без того нервную обстановку, девушка отошла к умывальнику. Власов в этот момент кинул в таз с водой инструмент и сполоснул руки в перчатках. «Перчатки надень, там в ящике», — продолжал командовать он. «Здесь придержи, чтобы ровно зашил», — говорил он уже более спокойно и то и дело как-то подозрительно поглядывал на Наташ. Она молчала и выполняла все, что он говорил. Раненый, сцепив зубы, старался не стонать. Через несколько минут они закончили. Зашили, промыли рану. Наташа сполоснула снова руки и опять вернулась к мужчинам. — Перебинтовать рану? — спросила коротко она. — Ты умеешь? — приподнял брови власов. Уже отойдя от раненого, стянул окровавленные перчатки, выбросил их в корзину. — Да? — Бинтуй. На табурете в коробке бинты и марля. Бросил Власов через плечо. Кивнув, она принялась за дело. Спустя пару минут он вернулся к ней, придержал марлевый тампон на теле раненого, чтобы девушке было удобнее перевязывать. Наташа даже удивилась. Ведь может же, когда хочет и нормально себя вести. Ей даже показалось, что пока она помогала ему, он успокоился. «Все, Лобачев, теперь в койку и спать», — сказал Власов, обращаясь к раненому. «Обезболивающий тебе вколол. Вечером еще сделаю, пока рано». «Спасибо, док». «Давайте я еще вам уши и лицо промою», — предложила Наташа, смотря на кровоподтеки на лице Лобачева. «А то вам неудобно будет самому». «Ох, спасибо большое», — оскалился как-то по-доброму солдат, поправляя свои ремень и штаны, которые чуть спустились. «Главное, что слышишь нормально, так что не контузия, заживет», прокомментировал Власов. Хотя он и говорил с раненым, его инквизиторский взор постоянно возвращался к девушке. Он как-то странно смотрел на нее. Когда она вернулась с влажной тряпочкой к Лобачеву, Власов хмуро поинтересовался. «И кто ты такая? Откуда взялась? Местная, что ли?» Подняв на него глаза, Наташа окинула взглядом его высокую широкоплечую фигуру в светлом коротком медхалате. Внизу виднелась футболка защитного цвета, солдатские свободные штаны и берцы. Взгляд жесткий, властный, хищный, немного с прищуром. Глаза какого-то непонятного светлого оттенка. Трехдневная щетина и темно-русые густые волосы, короткие, над висками выбриты. Губы сжаты в жесткую складку, правильные черты лица, но словно высечены из камня. Такой точно может съездить по лицу. Она обреченно выдохнула и решилась. На вертолете сейчас прилетела сан инструктор. Родионов определил меня к вам в помощь быстро протараторила наташа инстинктивно чувствуя что эта новость будет власову не по душе но надо было озвучить ему все наконец она видела как брови власова поползли наверх чего пораженно прихрипел он закончила военную кафедру мединститута два года практики в частной клинике в москве пару секунд а власов молчал Видимо, не в силах поверить в ее слова. И его взгляд стремительно менялся и в итоге стал злым. — А ну вон! Пошла отсюда! — прорычал он так громко, что у Наташи заложила уши. Он указал рукой на приоткрытый тент палатки, а в его горле сперло от дикого возмущения, и он даже прокашлялся. — Не пойду. Меня назначили в вашу тройку, и я буду помогать вам ответила храбрая девушка. «Я с бабами не работаю, поняла?» а В бешенстве продолжала Власов, сжав кулак. Видя его невменяемый горящий взор, Наташа немного попятилась. «Это не вам решать», — уже вспылила Наташа. «И будьте добры, прекратите орать. Вы что, нормально не можете говорить?» Он Видимо, хотел выкрикнуть что-то еще гадкое или угрожающее и даже открыл рот. Но в следующую секунду закрыл его, сдвинул к переносице темные брови и надвинулся на девушку. Наташа даже струхнула на миг, снова чуть попятилась от него. Ей вдруг явственно вспомнились слова Алексея у вертолета, что Власов может и ударить. Тут же среагировал раненый, выставив здоровую руку перед доктором. — Э, Сашок, ты чего? — одернул Лобачев его, видимо, боясь, что сейчас Власов выкинет что-то нелицеприятное. — Успокойся. Власов быстро откинул от себя руку Лобачева и продолжал надвигаться на девушку. Уже склонившись над Наташей видя испуг в ее больших серых глазах, он замер над ней, как хищник над жертвой. — Могу и тише говорить, но не с тобой, наглый проныра. Раскрежетал он таким зловещим низким баритоном, что девушка похолодела. Вдруг он резко развернулся, отошел от нее на несколько шагов, одним движением скинул медхалат, бросил небрежно его на походную кушетку и пулей вылетел вон из палатки, цыдя на ходу. Ну, сейчас я ему устрою. Отчего-то Наташа сразу поняла, что он направился к Родионову на разборки. Она глубоко пару раз выдохнула. Да, похоже, завхоз Алексей был прав. Этот Власов еще тот неадекватный индивидуум. И как с таким работать вместе? Если для него она только баба, а не медик. Да еще и орет, как бешеный, по поводу и без повода. После стремительного ухода Власова Наташа ощутила, как ее руки дрожат. «Вы не обращайте на его крик внимания», — тихо сказал ей Лобачев, как будто пытаясь извиниться за бешеного доктора. «Он не всегда такой. Успокоится». «Ага», — пробубнила девушка, очень сомневаясь в словах солдата. «Пойдемте, я провожу вас». Наташа помогла раненому накинуть на обнаженные перевязанные плечи, зеленую защитную футболку и встать. Проводила его до нужной палатки, удерживая его от падения. Он ухватился за ее плечо. Лобачева шатала, и он даже на миг потерял сознание, пока не шли. В блиндаж идти он отказался, заявил, что пока не стреляют. Девушка уложила парня на его койку в пятой палатке, накрыла одеялом и вышла. Этот злосчастный день никак не кончался. Она огляделась по сторонам. Было тихо, и убивающие залпы прекратились. Лагерь был в движении. Военные быстро поднимали упавшие палатки, убирали разбросанные от бомбежки вещи и утварь. Бегали туда-сюда, мимо нее. Она пыталась разглядеть что-то в общем хаосе, возможно, кого-то ранили, и нужна была помощь. Но вроде раненых не наблюдалось. Она не знала, что ей теперь делать. То ли снова идти к Родионову, то ли идти искать и собирать свой вещь мешок, но куда его нести? Ей даже место еще не определили. Единственное, что она точно не хотела делать, это снова идти в медпалатку. Вернется этот дикошарый и опять будет орать. Надо было хотя бы полчаса от него отдохнуть и успокоиться. Потому Наташа решила снова пойти к командиру. Доложить, что помогла заштопать солдата и спросить, куда ей идти дальше. Она приблизилась к палатке Родионова. Сейчас входной тент был высоко задран, а из палатки слышалась отборная ругань. Ты что, Ваня, решил меня наказать, да? кричал Власов. За то, что я тебе тогда по морде съездил, мстишь. Да сдался ты, мстить тебе еще, огрызнулся в ответ Родионов. Тогда убери от меня эту бабу. Определи ее в другую тройку. Нет, я уже сказал тебе: Вяземцева будет в твоей тройке. Так что угомонись. Не угомонюсь! Эта цаца городская, у нее на лице все написано. От нее толку не будет здесь. Прекрати, Александр, она будет служить с тобой, и все это приказ. Если не согласен, то пиз. Без... из моего отряда. Наташа замерла, услышав эти безапелляционные слова командира. Даже так, глухо процедил Власов. Из-за этой бабы ты с другом так? Да и она не баба а сам инструктор такой же как и ты не нравится вали из моего отряда задрал ты меня саша наступила пауза и наташа так и продолжая слушать напряженный разговор мужчин даже расцвела в улыбке, естественно не из за того что родионов все же не изменил своего решения а из за того что этот бешеный власов получил словесно по зубам. А Вот Родионов настоящий мужик. Сказал, как отрезал. Или она, или вон. Ладно, я тебя понял. Процедил, растягивая слова, Власов. Пусть служит со мной. Она же первая сбежит. Ты это чего, решил подставить ее, что ли? Ты даже не думай. Да надо больно, хмыкнул Власов. Она сама сбежит, как пару раз с нами на вылазку под пулями сходит. Она же баба. А они все трусливые, как зайцы. Заткнулся бы ты уже, Саша. Надоел. Они опять замолчали, и Наташа начала прислушиваться. Неожиданно рядом с ней раздались шаги, и из палатки на нее вылетел Власов. Едва не сбил с ног и явно не ожидал увидеть ее здесь. «Подслушиваешь, Проныра?» – вспылил он, сверкая на нее бешеным взглядом. «Я не...» – начала Наташа лепетать, покраснев, и, правда, глупо получилось. Он уже обошел ее и гаркнул ей через плечо. «Со мной пошли?» Совершенно не ожидая, что он позовет ее за собой после той перебранки, что они устроили с командиром а в ее честь, Наташа поджала губы. Посмотрела в удаляющуюся широкую спину Власова в зеленой футболке, штанах защитного цвета и несчастно выдохнула. Как она не хотела идти сейчас за ним? Он был зол, унижен и явно не в себе. Сейчас порвет ее, как тузи грелку и отыграется на ней за то, что она просто баба. Но приказ был приказ, и ее страхи никого не интересовали потому она быстро последовала за ним, боясь думать о том, что будет дальше.